Глава 5 Винга открыла глаза. Вокруг царила глубокая ночь. Луна продолжала свой путь по небу, спускаясь сейчас вниз, в полосу тумана. Свет ее поблек. Все вокруг окрасилось в серые тона ночи. Было ли это все в кошмарном сне? Не могла вспомнить. Ею снова овладело непреодолимое чувство страха. Винга продолжала лежать на покрывале, а другое покрывало укрывало ее. Хейки позаботился о ней. Она с трудом чуточку повернула голову. У скальной стены стоял кто-то мягкий, и смотрел вниз на нее. Вингу передернуло. Соблазнительная мысль о кошмаре тут же исчезла. Там стоял долговязый мужчина в темных рваных одеждах. Контуры его были не резкими. Но его хитрую, ироническую улыбку она видела ясно. Видела она и другое. На его шее еще болтался кусок полуистлевшей грубой веревки. «Хейки!» Он стоял у проклятого круга, полностью одетый, и прибирал за собой. Все отвратительные предметы, о которых она не хотела даже больше слышать, он укладывал в мешки и коробки. Услышав ее голос, он тут же обернулся. Винга тряхнула головой, чтобы лучше видеть. Неужели это тот же самый Хейке, которого она знала? При скудном сером свете рассмотреть все основательно было трудно. Но она все же увидела, что он был не один. Всю опушку леса в ожидании заполнили некие существа. Около его ног крутились неописуемые создания. Да и сама она была окружена целым скопищем их которого сначала и не заметила. Рядом с ней кто-то приглушенно всхлипывал. Там стояли две маленькие девочки, одетые столь жалко и бедно, что ей захотелось обнять их. Но она увидела глубокие раны на их головах и поняла, что прикасаться к ним нельзя, если хочешь остаться в мире живых людей. Она подняла взгляд. Вверху, на гребне скалы, над ее головой, крепко вцепившись когтями, сидело нечто, которое едва ли можно было назвать птицей. Оно было столь нечетким и неопределенным, что винга сразу не могла найти для него название. Но глаза чудовища смотрели на нее холодно и жестко. Она непроизвольно плотнее завернулась в покрывало. Хейке подошел к ней, и остановился на расстоянии нескольких локтей от нее, словно хотел сначала узнать ее настроение и ее отношение к нему. Казалось, что сила его воли возросла неимоверно. — Спасибо, — тихо произнес он. — Ты спасла мою жизнь. Ты знаешь это? — Неужели? — счастливо переспросила она. Я не была уверена. Наоборот, подумала, что испортила все. — Нет, — сказал он с отсутствующим взглядом. Дело пошло плохо. Как человек, отмеченный проклятием, я оказался недостаточно силен. Она кивнула головой, продолжала кутаться в покрывало, хотя и встала перед ним на ноги. Не хотела, чтобы ее рассматривали те со стороны. Нет, она понимала, что Хейки мог оказаться слишком слабым, или, точнее говоря, слишком мягким. Несмотря на то, что он был отмечен проклятием, он не обладал огромной силой сопротивления злым силам природы, какой обладали другие проклятые, потому что они сами представляли зло. Он же таким не был. Смотреть на лицо Хейки было страшно. Настоящая маска смерти он продолжал, словно во сне. Я погрузился глубоко-глубоко в потусторонний мир, винга и забирался все дальше, пока меня не охватила полная темнота. И в этот момент ты меня разбудила. Но я тебе благодарна. Ты спас мою жизнь, если не ошибаюсь. Да, я сделал это. Сейчас я обладаю властью, винга Мы справились. Я могу укращать их. Я его волшебный корень заставили их отпустить тебя. Но это стоило тебе многого. Даже если она и знала, что он имел в виду, все же продолжала смотреть на него вопросительно. Хотела, чтобы он сказал об этом. Напрасно пыталась она удержать дрожь в теле. Ты лишь обычный человек, винга Тебе нельзя было находиться в заколдованном круге. Сейчас тебе есть на что посмотреть, не так ли? Я могу судить об этом по взглядам, которые ты бросаешь на них. Не совсем так. Я вижу их неясно. И все же вижу, что они из себя представляют. За исключением того, который намеревается прыгнуть на меня в любую минуту. Хейке взглянул вверх на это море. «Сказочное существо женского пола, якобы вызывающее удушье». «Не бойся ее, она сейчас в моей власти и не сделает тебе ничего плохого». Винга вздрогнула. «Они преследуют меня, все вместе». «Правильно», — произнес он, «но все они подчиняются мне». Он подвинулся к ней на один шаг. винга что ты сейчас обо мне думаешь?» Произнес неуверенно он. «Ты остался тем же самым?» Быстро спросила она. «Что касается тебя, то да. Может быть, люблю тебя еще больше прежнего, если это возможно. Что касается остального...» Я верю, Винго, но не знаю. Может быть, я... Нет, не знаю, но ты не ответила на мой вопрос. Может быть, сейчас я питаю к тебе еще большее уважение. Я как бы немного побаиваюсь тебя. Ты стал другим, но с другой стороны, ты выглядишь ужасно усталым и вызываешь постоянно мою нежность. Он улыбнулся. «Да, я устал. Изнурен. Давай, пойдем отсюда. Я больше не хочу смотреть на это место». Винга видела, что его глаза от усталости красные и сухие. Его трясло, как в лихорадке. Но было ли это результатом холода или напряжения, она не знала. Скорее всего, и того, и другого. Он изменился. Но в чем, она определенно сказать не могла. Однако она видела гордость в его взгляде, несмотря на усталость. И сомнения, справятся ли они в дальнейшем. «Что произойдет дальше?» — подумала Винга, дрожа и быстро одеваясь. «Что они будут делать сейчас со всеми этими существами? Они же не пойдут в Гростенхольм» она не испытывала абсолютно никакого желания помещать их в элистранде. О, боже, это так ужасно! Так непонятно. Когда она оделась и почувствовала себя более уверенной, она осмелилась бросить взгляд вокруг себя. Они были везде, эти серые люди. Всех их нельзя было назвать людьми. существа призраки, домовые, леши, ведьмы. Никогда не могла она представить себе, сколь много вариантов содержит в себе тот потусторонний мир. Здесь присутствуют все, кто хранится в вере народа. Море, дьявольски привлекательные злые феи, очень маленькие серые существа. Некоторые из них могут быть гномами, другие же – бесенятами или чертями. Маленькие, серые, напоминающие клубок существа, быстро срывающиеся со своих мест и пролетающих вдоль горной гряды. Она вроде бы слышала, что их называют еще тролль-зайцами, тех, что дует коров на скотных дворах. Нет, она отказывается верить в то, что видит. Она видела много мертвецов, таких, которые страдали от боли, умерших скоропостижной смертью или погребенных тайком. Две маленькие девочки наверняка относились к ним. Видела колдунов и колдуньей прошлых лет, но знала, что представителей людей льда, отмеченных проклятием, здесь нет. Напротив, здесь было много таких, которых зовут бессмертными. леши демоны, привидения. Присутствовали здесь прелестные эльфы, воздушные и прозрачные, которые только кажутся дружелюбно настроенными. Эльфы в народных поверьях, может быть, являются самыми коварными существами именно по причине своей красоты и нежности. Во многих сказках говорится о людях, оказавшихся во власти эльфов. Винга задумалась, продолжая стоять с приподнятой ношей, «Народные поверья» – там много таких примеров. И тут она вспомнила то, что читала в книгах людей льда». О встречи Ширы с Шамой, его взгляды на религию. Что не боги создали людей, а наоборот. Боги живут благодаря тому, что люди верят в них. Они исчезают тогда, когда люди прекращают верить в них. Может ли это правило действовать и в отношении суеверия? Не рождены ли все эти существа из потустороннего мира фантазии народа? И не исчезнут ли они в результате более рационального мышления в новое время? Или они изначально до людей населяли землю и постепенно снова ушли в жизнь теней? Примеры тому были и ранее. Болотные люди, которых ульхидин своими заклинаниями, снова отправил под землю. Раньше, много тысяч лет тому назад, они населяли Данию. Да, и волшебный корень. Не говорили ли, что он был первым наброском человека, который был отвергнут, когда Бог создал Адама и Еву? Нервный голос Хейки прервал ее мысли. «Идем отсюда». «Да, да, конечно». Им удавалось разговаривать почти нормально, вести себя почти так, как всегда. Но это дорого им стоило. Винга видела, что Хейки скоро может потерять самообладание. Сама же она чувствовала, что ноги и руки стали ватными. Они собрали все, что принесли с собой, и поделили покважу. Но она не получила ответа на вопрос, Что произойдет дальше с этими серыми людьми? Она чувствовала досадное нежелание задать прямой вопрос. Вместо этого она сказала. Тебе было трудно вернуться к жизни. Ты испытывал боль. Ужасную. Испытывал душ я. Все время. Непрерывно. Понимаю. Меня так же что-то душило. Хотя я ничего не пила, а ощущение удушья появилось, видимо, от одних мыслей. И я боюсь тех ядов, которые ты выпил. Я тоже чувствую себя не очень хорошо. Это она и сама видео Глаза запали. Состояние лихорадочное. Белое, как мел лицо, изрезано морщинами так, что он, кажется, постарел минимум лет на десять и все тело трясутся. Голос Винги звучал мягко и предусмотрительно, совершенно не так, как раньше. «Сейчас пойдешь ко мне домой и останешься там до тех пор, пока не поправишься и не отдохнешь». Он только кивнул головой в знак согласия. Никаких возражений на этот раз не последовало. Едва лишь они пустились в путь, Хейки пошатнулся. Винга тут же поддержала его. «Благодарю», — прошептал он и выпрямился. «Такого больше не будет. Я должен быть сильным, по крайней мере, до тех пор, пока мы не останемся одни. Ты и я». «Одни». Это звучало уже успокаивающе. Она надеялась, что это произойдет скоро они уже спустились вниз и лесом. Видеть путь стало труднее, поскольку луна была уже у горизонта. Хейке попросил Вингу не оглядываться, но для нее эта просьба была даже излишней. Она все время чувствовала, что они идут за ними, преследуют их буквально по пятам. Огромное скопище теней из прошлых времен Грастенцхольмского уезда. За все время их скопилось довольно много. «Нет-нет, она спит. Все это происходит во сне. Или...» И все же этот неизбежный вопрос должен быть задан. «Хейки, куда они сейчас пойдут?» «В Гростенхольм. Ты же знаешь». «Да, но мы же идем не туда. И ты должен их вести внутрь, или как?» «Да. Как только они окажутся там, я их отпущу, ибо им там понравится, и они знают, что делать». «Ты им рассказал о, -о, о Снивеле?» «Да. Пока ты лежала без сознания, бедняга. Маленькая героиня моя...» «О, опять это слово! Героиня — это самое последнее, чем я была!» И все же поэтому была героиней. Но я воспользуюсь другим выражением. Ты вернейшая душа моя. Лучше звучит. Да, мне это нравится. О, не падай, Хейки! Хейки! Стой на ногах!» Шепотом произнесла она, изо всех сил поддерживая его. «Боже мой! Ты не должен меня так пугать! Ты не имеешь права показывать свою слабость!» И что за ужасная мысль? Я боюсь оставаться с ними одна в лесу. Они тут же набросятся на меня. Да, я побаиваюсь этого. Сейчас мне уже лучше. Это был приступ боли в животе. Больше я тебя не подведу. Ох, как же все это произойдет. Промолвила она сквозь зубы, так? чтобы их преследователи ничего не слышали. Они снова двинулись в путь. — Но ты ведь не думаешь проникнуть в Гурсенсхольм сегодня ночью? У тебя не хватит сил? — Нет, — ответил он. — Сейчас я нуждаюсь только в постели. — И в чане с водой у около нее? Думается, что он тебе нужен? — Нет, не нужен. «Хорошо. Что ты думаешь сделать с ними?» Снова спросила она, несколько нетерпеливо. «Не хочу, чтобы они крутились в комнатах Элистранда». «Нет. Мы уже с ними обговорили это». Слегка улыбнулся он. Какой же вымоченной была эта улыбка, словно он был не в состоянии растянуть уголки рта. «Обговорили? Ты можешь беседовать с ними?» «Спрашивать и получать ответы?» «Да, у них есть предводитель». «Предводитель?» «Постой, думаю, я знаю, кого ты имеешь в виду». «Именно. Высокий повешенный мужчина. Я обратила внимание на то, что он пользуется у них авторитетом. Он даже производит впечатление очень умного существа. Но не особо приятен. «Интеллект потраченный не на пользу, а на плохие дела». -с -с. Слегка натянуто улыбнулся Хейке. «А он у тебя за спиной». Непроизвольно ее охватила дрожь. Мурашки прошли по всему позвоночнику. Снизу вверх. Похолодела шея. «Но это и ему самому может быть хорошо известно». Произнесла она громко и упрямо. «Умный человек знает свои недостатки и чаще всего питает к ним любовь». Хейки нервно попросил ее попридержать язык. Но настроение Винги вырвалось наружу. Все, через что она прошла, сделало ее агрессивной. «Они на нашей стороне, не так ли? Тогда они понимают, что мы не хотим им зла». «Это правда». Но не стоит их дразнить напрасно. Ты так и не ответил на мой вопрос. Что мы будем делать с ними сейчас? Не ответил, потому что кто-то все время перебивает меня. Прошипел он в ответ. Винга поняла, что так нельзя. Одно дело она потеряла самообладание, но Хейки не может себе позволить этого. Из-за себя и из-за тех, кто сзади них. Он обязан сохранять над ними власть. Она взяла его за руку и попросила прощения. И тут же получила его. Итак, ты договорился с ними? Да, — ответил он. Они будут ждать внизу в лесу до завтрашней ночи. Снивель уезжает сегодня, я это узнал. И главное здание поместья будет пустым. Но это ведь тебе не поможет. Как ты проникнешь в него? А мы с тобой разве однажды не пробирались туда? Через крышу? Вместе с ними? Ты что, сошел с ума? В таком случае я отказываюсь. А я и не думал брать тебя с собой. Не думал? Она снова стала агрессивной. Хорошо. Сам я и не думаю еще раз забираться на крышу. Покажу я лишь им дорогу. Превосходно! А они? Они не могут проникать через стены, замочные скважины. Тогда им твоя помощь не потребуется. Кое-кто, возможно, обладает такой способностью. Я точно не знаю. Но не все. Кроме того, они должны получить мое разрешение проникнуть в Грустенсхольм. Почему? «Потому, мой дружочек, что кто-то из нашего рода в свое время наложил колдовские формулы на Грустенсхольм, Липовую аллею и Элистранд, так что ни одно такое существо не может поселиться там. Говорят, это сделал Ульфеддин в молодости. Но потом, как тебе известно, он раскаялся и позволил Ингрид на время поселить серых там. Но они находились там, пока он был жив» поэтому они должны получить мое разрешение. Винга задумалась. А будет свободен от них? Да, никто из них туда не пойдет. Она глубоко вздохнула от облегчения. Прекрасно. В этом Хейке должен быть согласен с ней. Поскольку Луна уже скрылась за горизонтом, В темноте леса идти стало почти невозможно. Они брели ощупью, спотыкались, и в Инге пришла малоприятная мысль, что толпа за ними хохочет от удовольствия, наблюдая, как мучаются живые существа. Сама же она готова была заплакать. Наконец, они вышли из леса на равнину. На какое-то мгновение ее охватил страх, Не забудились ли и не будут ли бродить целую вечность толпой духов наступающие на пятки. Но от них трудно уйти, спускаясь с этой горы. Единственное, что им необходимо было сделать это добраться до равнины. Они этого добились. Хейке был изнурен. Несколько раз она была вынуждена удерживать его от падения на их пути по откосу. Но сейчас он выпрямился и разговаривал мужественным голосом с теми, кто преследовал их. Первый раз Винга осмелилась посмотреть назад. Но было так темно, что она увидела лишь... Да, именно лишь... тени. И поэтому она сейчас была внутренне благодарна. Она не верила, что сможет осмелиться на больше этой ночью. Да и в другой раз тоже. Чувствовала себя смертельно усталой, на пределе истерики. Хейке приказал им оставаться здесь, точно на этом месте, и ждать наступления полуночи следующих суток. Что они будут делать в это время, несущественно. Это его не касается. Потом он отведет их в Грустенцхольм, как обещал. Он повысил голос и положил руку на плечо Винги. «Ее не смейте трогать. Она моя. Вы поняли? Я видел, что вы охотились за ней сегодня ночью. Этого больше быть не должно. Оставьте ее в покое, и вы получите гораздо большую и лучшую жертву». «Хорошо, что не Хейки, не они, не могли видеть выражение ее лица в этот момент. Потом Хейки попрощался с ними и пообещал, что они проживут в Гростенхольме определенное время после прихода туда. Судя по тихому вздоху и чувству удовлетворения, которое передалось Винге, они были очень довольны этим. «Некоторое время, да», — подумала она, Однако Гросенсхольм не должен превратиться в замок привидений. На все будущее время. Но этого не будет, они ведь покинут имение со смертью хозяина, если не раньше. Винга почувствовал, как кольнуло ее сердце. Она не хочет, чтобы Хейки умирал. Никогда. Как она сможет жить на земле без того, кто для нее является самой жизнью? Так думает только очень юный человек, не способный принять смерть. Чужую и особенно свою. Хейке взял ее за руку, и они направились в Элистрант. Он намеревался оказать ей помощь и поддержку, а в действительности все было наоборот. Ее рука служила ему опорой. Как он смог двигаться, для нее оставалось загадкой. Он должен был обладать огромной силой воли. Истерика, давно накапливавшаяся в ней, сейчас вырвалась наружу. Она начала безудержно хихикать, вынуждена была прикрывать рот рукой, чтобы не обидеть тех, кто, может быть, еще слышит ее. Серую толпу, оставшихся сзади на опушке леса. Винга, что с тобой?» «Хо-хо, Хейки, я почти не могла быть серьезной там, когда ты сказал, оставьте ее в покое. После для вас будет другой, крупнее и жирнее нас. И я готова была рассмеяться». «Я действительно так сказал», – переспросил Хейки, и она почувствовала, что он улыбнулся. «А ведь правда сказал». И непроизвольно они оба засмеялись приглушенным смехом но он звучал нервно, беспомощно, испуганно. На равнину они вышли не совсем точно, и до небольшой дороги им пришлось пробираться по глинистым пашням. Но у них не было ни времени, ни сил идти в обход, скорее бы добраться до дома. Поскольку сейчас Хейке уже не нужно было пытаться производить впечатление на серый народец, он почти падал от усталости. Винга, сама до предела измученная, всю дорогу до дому вынуждена была поддерживать его. Но она испытывала чудесное чувство от того, что приносит пользу и помогала ему с огромной охотой. Вид у Хейки был такой жалкий, что она боялась за его жизнь. Все эти яды, не говоря уже о других помоях, которые могли его погубить. Они несколько ожили, оказавшись во дворе и быстро побежали к дверям. Небо на востоке уже начало олеть. Но в доме прислуги все еще продолжали спать. Сипло со скрипом прокукарекал ранний петух. Винга прошептала «Соткнись!» и, наконец, открыла дверь, в которую они почти упали. Она тут же забрала Хейки с собой в большую спальню, попросила его раздеться, пока она приготовит воду и противоядие. Хейки не отвечал. Он навзничь свалился на двуспальную кровать Вемунда и Элизабет и лежал там на краю, скрючившись, прижав руки к месту, где испытывал боль. Винга лихорадочно побежала на кухню, развела огонь в очаге и поставила на него небольшой чан с водой. Она согрела немного молока и снова поспешила наверх. Хейки продолжал лежать в той же позе, не спал от боли. Пытался снять с себя обувь и одежду, но это удалось ему лишь наполовину. Винга помогла ему раздеться до конца. «Вот!» «Выпей горячего молока, выпей!» «Нет, оно не кипяченое. Все глупые мальчишки и мужчины ненавидят кипяченое молоко. Пей, пока оно теплое. Тепло необходимо твоему продрогшему телу». Руки его тряслись так сильно, что ей пришлось помогать держать кружку. Сейчас, в безжалостном утреннем свете, он выглядел хуже, чем когда-либо. Словно от него остались лишь одни руины. «Ты можешь встать на ноги. Надо смыть с тебя всю кровь. Бог знает, что может случиться, если ты будешь разгуливать с этим воинственным украшением. Можешь привлечь к себе кого угодно, но не меня. Мне эта грязь не нужна». Он послушно поднялся и позволил ей вымыть спину. Спереди он пожевал обмыться сам. В это время Винго разожгла огонь в кафельной печи. Хейке необходимо было полностью согреться. Да и ей тоже. Она это чувствовала. Сейчас, когда она освободилась от заботы о нем, она обнаружила, что зубы стучат, причем так давно, что даже заболели. Она принесла свою ночную рубашку, не осмеливаясь уложить в постель Хейке одного. Затем основательно сняла с себя всю неприглядную магическую декорацию. Она попросила хейки помочь ей смыть рисунок со спины. И он долго и нежно смывал знаки с верхней половины ее тела. Сам же в это время лежал на кровати, отдав все силы на собственное омовение. Винга сняла одеяло со своей постели и накинула его на покрывало большой кровати. Спросила, Не хочет ли Хейке одеть ночную рубашку ее отца? Но он на это только отрицательно покачал головой. Надеть ее на себя ему показалось невозможным. Винга погасила свечу, залезла на постель и легла сзади него. Никто им не помешает целый день, она знала. За день до этого дала слугам нужные распоряжения, ибо она все рассчитала. Она свернулась калачиком и прижалась к нему, чтобы согреть его и самой согреться. Никто из них не был в состоянии даже думать о часе любви. Сейчас для них это было таким далеким, что даже мысль не приходила в голову. Единственное, чего они желали, так это отдыха, тепла и забвения всего того, что пережили. Но уйти от этого было не так легко во всяком случае для Винги. Только сейчас она осознала, что ей пришлось пережить. Только сейчас поняла, сколь непостижимым все это было. Они обнаружили другой мир, в существовании которого многие люди не верят, отрицают его или лишь смеются при упоминании о нем. Но он существует, и она была близка к тому, чтобы исчезнуть в нем. Хейке также. Он даже слишком углубился в этот потусторонний мир, как потом сказал. Весенняя жертва. Как близка она была к тому, чтобы стать ею. До сих пор тело ее ощущает прикосновение пальцев. Помнит, как Хейке поднял ее на руках вверх, словно хотел принести ее в жертву луне, звездам и всем магическим силам природы. Но лучше всего, Она запомнила момент, когда вошла в круг, чтобы разбудить Хейке. Она услышала торжествующий отдаленный вой, помнит всех, кто бросился на нее бесформенной массой. Ее мысли были столь страшны, что все тело задрожало еще сильнее, и Хейке положил свою руку на ее бедро и утешающе приласкал, словно он понимал ее ужас. «Ах, любимый Хейки, ты есть, ты живешь, а это самое главное». Постель становилась теплее, просто не больше не казались ледяными. Спазмы в животе Хейки после молока немного спали. Спустя некоторое время раздалось его размеренное дыхание. Рука безвольно опустилась, и она поняла, что он заснул. — Слава богу, — подумала она, — сейчас он, во всяком случае, успокоится. Я никогда не засну, никогда в жизни. Ничто не сможет заставить меня заснуть, по крайней мере, этой ночью. Но тепло от кафельной печки распространилось по комнате, мягкое и прекрасное. Ее охватила дремота. И когда солнце взошло и напрасно пыталось проникнуть сквозь толстые бархатные занавески, заснула и Винга, положив руки на грудь Хейки. Она, которая была убеждена, что никогда больше не будет спать. Но ведь они прожили целые сутки, если не больше, в огромном напряжении. Конец пятой главы.